Глава тридцать восьмая Юджин Юджин собирал вещи, когда дверь рывком распахнулась, и в комнату быстрым шагом вошел Касьян. Вид у друга был устрашающий. Кулаки сжаты, брови столкнулись у переносицы, глаза так и мечут молнии. «Ты что задумал, сфинксы, драные Юдж? В гробу я видал такую благодарность». Юджину осталось только плечами пожать с непонимающим видом. Косить под дурачка этот номер, конечно, с Касьяном не пройдет, но попробовать стоило. «Ты о чем вообще?» Он скомкал нежелающую складываться ровно рубашку и сунул ее в чемодан. «Ты понял о чем? Не придуривайся!» Решил отблагодарить меня за все, «Избавив от опытов в притории?» «Нет», — серьезно ответил Юджин. «Я решил не оставлять ее. Ни на минуту». Касьян шумно засопел, но, похоже, поверил. И понял. «Значит, все-таки запал на нее?» Юджин кивнул. «Я знал, что ты поймешь». «И все равно дурак». Ты бы так же поступил, сказал Юджин и добавил: Для юлы. Касьян сжал зубы и прищурился. Почему ты заговорил о ней? Юджин понял: сейчас или никогда. Он не знает вернется ли ваусвер. Неприятное тянущее чувство внутри подсказывало, что все же нет, а значит, И с Касьяном они, возможно, в последний раз видятся. Он должен ему рассказать. Он обязан. «Юла жива», — прямо сказал он. Друг застыл, словно превратился в статую. «Не такую, как Ваусвер, в обычную». Подбородок его задрожал. «Ты сбрендил?» Юджин покачал головой. «Я говорил с ней». прямо сегодня, и вчера, и месяц назад. Он не понял, как оказался на полу, ломящей болью в челюсти и отбитым об пол боком. Касьян возвышался над ним, тяжело дыша, и, по всей видимости, прилагал нечеловеческие усилия, чтобы не съездить другу по морде. Еще раз. «Как... ты... мог...» «Молчать!» — задыхаясь от ярости, процедил он, сжимая пальцы в кулаки и разжимая их. «Как ты мог, Юдж?» Юджин поднялся, потер ушибленную челюсть. «Я хотел, Кас», — сказал он. «Правда, собирался сказать. Но ты сейчас Стасей...» «Да твое какое собачье дело!» «Ты уже раз похоронил ее, попрощался». «И что? Ты вправду считаешь, что вправе решать за меня? Что мне знать, а что нет? Скринали ли ты заделался моим опекуном-филантропом?» Он с размаху опустился на идеально застеленную кровать, уронил лицо в ладони. Плечи парня вздрогнули. Страшно было смотреть на то, как плачет всегда такой улыбчивый, Бесстрашный друг, неисправимый оптимист душа компании. «Я же тогда...» — вырвалась у Касьяна сдавленная. «В лазарете!» «Они сломали меня!» «Сломали!» «Эй!» Юджин опустился рядом, осторожно обнял друга за плечи. «Не смей, слышишь?» «Ты всегда учил меня не жалеть себя!» «Тебя им не сломать! Слышишь? Это всего лишь тело, всего лишь сраный магический дар, картинки. Они не дотронулись до тебя и пальцем. Даже четырехликой это не под силу, слышишь?» «Очень странно». Касьян вдруг поднял голову и нахмурился. «Что именно?» «Прилив сил», — пробормотал Касьян. Я давно так хорошо себя не чувствовал. Сфинксы, я даже психануть нормально не могу. Знаешь, как тогда, в пагоде, когда Аврора что-то сделала. Вот и сейчас похожие чувство. Это просто отличные новости, пробормотал Юджин, который и сам ощущал некий прилив энергии. На удивление, даже страха перед тварью-ангелером не было. Только злость. «Холодная, трезвая злость и решимость». «Как она?» — тихо спросил Касьян. «Жива и здорово, ответил Юджин, который прекрасно понял, о ком спрашивает друг. «И даже счастлива. Она не просто сбежала, Кас, она многого достигла. Теперь она сокрушительница оков, борец за свободу». «Это хорошо». Задумчиво проговорил Касьян. «Я рад, что с ней все в порядке». «Мы и тебя вытащим», — глухо пообещал Юджин. «Юла не забыла тебя. День нашего общего освобождения близок». «Вытащите», — усмехнулся друг. «Ты забыл, что отправляешься на увлекательнейшую экскурсию в лабораторию Нгилера». Юджин покачал головой. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Им не получить меня, Касьян!» прошептал он. «Я смогу уйти. Я теперь могу избавиться от магического клейма и фистулы. Понимаешь, я больше не щенок на поводке». Щенок вырос и стал волкодавом. «Это ты по аналогии с тем, что нашего первого магистра правую руку всеми обожаемого президента зовут Люпус? Тонко. Ты всегда умел видеть то, что скрыто. День сокрушения оков близится. Совсем близок. Ты что-то задумал, Юджин? Касьян не спрашивал, утверждал. Что?»